«А что же делали остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса?» Овод посмотрел на нее и расхохотался. «Остальные? Игроки и другие всегда-то и притона? Как же вы не понимаете? Я был их слугой, собственностью. Они окружили нас и, конечно, были в восторге от такого зрелища». Там смотрят на подобные вещи, как на забаву. Конечно, в том случае, если действующим лицом является кто-то другой. Джемма содрогнулась. Чем же все это кончилось? Этого я вам не могу сказать. После такой драки человек обычно ничего не помнит в первые дни. Но поблизости был корабельный врач. И, по-видимому, когда зрители убедились, что я не умер, за ним послали.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 Старуха оказалась добрая, она все говорила, что у нее я могу умереть спокойно, никто мне не помешает. Но дух противоречия не оставил меня, и я решил выжить. Трудно это была работа, возвращаться к жизни. И теперь мне иной раз приходит в голову, что игра не стоила свеч. Терпение этой старухи было поразительное. Я пробыл у нее, дай бог памяти, месяца четыре, и все это время то бредил, то буйствовал, как медведь с болячкой в ухе. Боль была, надо сказать, довольно сильная, а я человек изнеженный еще с детства. Что же было дальше? Дальше? Кое-как поправился и уполз от старухи. Не думайте, что во мне говорила щепетильность, нежелание злоупотреблять гостеприимством бедной женщины. Нет, мне было не до этого. Я просто не мог больше выносить ее лачушку. Вы говорили о моем мужестве. Посмотрели бы вы на меня тогда. Приступы боли возобновлялись каждый вечер, как только начинало смеркаться. После полудня я обычно лежал один, и следил, как солнце опускается все ниже и ниже. О, вам никогда этого не понять. Я и теперь не могу без ужаса видеть солнечный закат. Наступила долгая пауза. Потом я пошел бродить по стране в надежде найти какую-нибудь работу. Оставаться в Лиме не было никакой возможности. Я сошел бы с ума. Добрался... Да, Куско, однако, зачем мучить вас этой старой историей? В ней нет ничего занимательного. Джема подняла голову и посмотрела на него серьезным глубоким взглядом. — Не говорите так. — Прошу вас, — сказала она. Овод закусил губу и оторвал еще одну бахромку от пледа. «Значит, рассказывать дальше?» — спросил он немного, погодя. Если, «Если хотите. Но воспоминания мучительны для вас. А вы думаете, я забываю об этом, когда молчу? Тогда еще хуже. Но меня мучают не сами воспоминания. Нет. Страшно то, что я потерял тогда всякую власть над собой. Я не совсем понимаю». Мое мужество пришло к концу, и я оказался трусом. Но ведь есть предел всякому терпению. Да, и человек, который достиг этого предела, не знает, что с ним будет в следующий раз. — Скажите, если можно, — нерешительно спросила Джемма. — Каким образом вы в 20 лет оказались заброшенным в такую даль? — Очень просто. Дома на родине жизнь... Улыбалась мне, но я убежал оттуда. — Почему? Он засмеялся коротким сухим смехом. — Почему? — Должно быть потому, что я был самонадеянным мальчишкой, я рос в богатой семье, меня до невозможности баловали, и я вообразил, что весь мир сделан из розовой ваты, из-за миндаля. Но в один прекрасный день выяснилось, что некто, кому я верил, обманывал меня. Что с вами? Почему вы так вздрогнули? Ничего. Продолжайте, пожалуйста. Я открыл, что меня оплели ложью. Случай весьма обыкновенный, конечно, но, повторяю, я был молод, самонадеян и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я решил, будь что будет, и убежал в Южную Америку без денег, не зная ни слова по-испански, будучи белоручкой, привыкшим жить на всем готовом. В результате я сам попал в настоящий ад, и это излечило меня от веры в ад воображаемый. Я уже был на самом дне. Так прошло пять лет. А потом экспедиция Дюпре вытащила меня на поверхность. Пять лет — это ужасно. Но неужели у вас не было друзей? Друзей? Он повернулся к ней всем телом. У меня никогда не было друзей но через секунду словно устыдился своей вспышки и поспешил прибавить. Не придавайте всему этому такого значения. Я, пожалуй, изобразил свое прошлое в слишком мрачном свете. В действительности первые полтора года были вовсе не так плохи. Я был молод, силен и довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не изувечил меня. После этого я уже не мог найти работу. Удивительно, каким совершенным оружием может быть кочерга в умелых руках. А коллегу, понятно, никто не наймет. Что же вы делали? Что мог? Одно время был на побегушках у негров, работавших на сахарных плантациях. Между прочим, удивительное дело. Рабы всегда ухитряются завести себе собственного раба. Впрочем, Надсмотрщики не держали меня подолгу. Из-за хромоты я не мог двигаться быстро, да и большие тяжести были мне не под силу. А кроме того, у меня то и дело повторялось воспаление, или как там называется эта проклятая болезнь. Через некоторое время я перекочевал с плантаций на серебряные рудники и пытался устроиться там. Но управляющие смеялись, как только я заговаривал о работе. А рудокопы буквально травили меня. За что? Такова уж должна быть человеческая натура. Они видели, что я могу отбиваться только одной рукой. Наконец я ушел с этих рудников и отправился бродяжничать, в надежде, что подвернется какая-нибудь работа. Бродяжничать? С больной ногой? О, вот вдруг поднял на нее глаза, судорожно переводя дыхание. Я, я голодал, сказал он. Джема отвернулась от него и оперлась на руку подбородком. Он помолчал, потом заговорил снова все больше и больше понижая голос. Я бродил и бродил без конца, до ума помрачения, и все-таки ничего не нашел. Пробрался в эквадор, но там оказалось еще хуже. Иногда перепадала паяльная работа. Я довольно хороший паяльщик или какое-нибудь мелкое поручение. Случалось, что меня нанимали вычистить свиной хлев или... Да не стоит перечислять. И вот однажды тонкая смоглая рука Овода вдруг сжалась в кулак, и Джема, подняв голову, с тревогой взглянула ему в лицо. Оно было обращено к ней в профиль. И она увидела жилку на виске, бившуюся частыми неровными ударами.